Эпиграф. Я всегда чувствовал, что единственная проблема научной медицины состоит в том, что она не является достаточно научной. Современная медицина станет действительно научной только тогда, когда врачи и их пациенты научатся управлять силами тела и разума, действующими как целительная сила природы. Рене Дюбо. Микробиолог, профессор Рокфеллеровского института медицинских исследований, открывший первый антибиотик, примененный в клинической практике 1939 год. Инициатор первого саммита ООН по проблемам окружающей среды 1972 год. Предисловие. Рак дремлет в каждом из нас. Наши тела, подобно телам всех живых организмов, постоянно производят дефектные поврежденные клетки. Из-за этого и образуются опухоли. Однако в наших телах есть и целый ряд механизмов, которые способны распознавать такие клетки и препятствовать их развитию. На Западе от рака умирает один человек из четырех, трое же продолжают жить. Срабатывают защитные механизмы, и умирают они по другим причинам. У меня рак. Впервые мне поставили такой диагноз 15 лет назад. Я прошел обычный курс лечения, и рак на некоторое время отступил, но впоследствии снова вернулся, и тогда я решил изучить все, что можно, чтобы помочь своему телу защититься от этой болезни. Некоторое время я возглавлял Центр интегративной медицины Питтсбургского университета. Как ученый и врач я имел доступ к бесценной информации о естественных методах профилактики и лечения рака. На сегодняшний день мне удается сдерживать рост раковой опухоли вот уже в течение семи лет. В этой книге я хотел бы рассказать вам несколько историй, научных и личных, раскрывающих мой опыт. После хирургической операции и курса химиотерапии я спросил у своего онколога, что я должен делать, чтобы жить полноценной жизнью, и какие меры предосторожности мне следует соблюдать, чтобы избежать рецидива. «Не надо делать ничего особенного», — ответил он, — «живите, как жили. Мы будем периодически проводить магнитно-резонансную томографию, и если ваша опухоль вернется, мы обнаружим ее на ранних стадиях». «Но разве нет каких-то упражнений, которые я мог бы делать, какой-то диеты, которой нужно придерживаться, или наоборот каких-то продуктов, которых следует избегать? Разве мне не нужно как-то работать над своим мировоззрением?» — спросил я. Ответ коллеги изумил меня. «В том, что касается физической нагрузки и режима питания, поступайте так, как вам хочется, хуже не будет. У нас нет научных доказательств, что подобные действия могут предотвратить повторение болезни». Полагаю, он имел в виду, что онкология представляет собой необычайно сложную область, в которой многое изменяется с головокружительной быстротой – Врачам и так уже трудно поспевать за новейшими диагностическими и терапевтическими разработками. В борьбе с моей болезнью мы использовали все лекарства и все признанные медицинские методы, известные на тот момент. Что же касается взаимодействия разума и тела, тех или иных вариантов питания, то некоторым из моих коллег действительно не хватает времени или желания исследовать эти сферы. Как врачу мне известна эта проблема. Каждый из нас специализируется в своей области, и мы редко что-то знаем о фундаментальных открытиях, отчеты о которых публикуются в престижных журналах вроде Science или Nature. Мы замечаем их только тогда, когда предложенные методики становятся предметом широкомасштабных клинических испытаний. Однако достижения ученых – Порой могут защитить нас еще до того, как дальнейшие исследования приведут к созданию новых лекарств или процедур, направленных на профилактику или лечение болезни. Мне потребовались месяцы разысканий, чтобы прийти к пониманию того, как я могу помочь своему телу защититься от рака. Что я сделал для этого? Я участвовал в конференциях в Соединенных Штатах и в Европе, где слушал выступления ученых, работающих в той области медицины, которая не только лечит болезнь, но и работает с образом жизни пациента. Я штудировал медицинские базы данных и изучал научные публикации. Однако вскоре я понял, что доступная информация грешит разрозненностью, а полную картину можно получить, лишь собрав все крупицы воедино. Весь массив имеющихся научных данных, если рассматривать их в совокупности, показывает ключевую роль наших природных защитных механизмов в битве против рака. Благодаря принципиально важным встречам с другими врачами и специалистами, уже работающими в этой области, мне удалось применить всю полученную информацию и к моему случаю. Вот что я выяснил. Хотя все мы носим в себе дремлющий рак... Каждый из нас наделен телом, рассчитанным на противодействие процессу разрастания раковой опухоли. Дело каждого из нас использовать защитные механизмы нашего тела. Другие народы делают это намного лучше нас. Виды рака, поражающие жителей западных стран, например, как рак груди, толстой кишки или простаты, в США и Европе встречаются в семь 60 раз чаще, чем в Азии. Однако статистические данные показывают, что количество предраковых микроопухолей в простате мужчин-азиатов, умирающих в возрасте до 50 лет не от рака, а от других заболеваний, почти такое же, как и у западных мужчин. Значит, в образе жизни азиатов есть что-то такое, что препятствует дальнейшему развитию этих микрообразований, С другой стороны, уровень заболеваемости раком среди японцев, которые переселились в Америку, уже через одно-два поколения становится таким же, как и у американцев. Значит, что-то в нашем образе жизни ослабляет защиту от этой напасти. Все мы живем под влиянием мифов, подрывающих веру в нашу способность противостоять раку. Например, многие убеждены в том, что рак связан прежде всего с генетической предрасположенностью, а не с образом жизни. Но стоит взглянуть на результаты исследований, и становится очевидно, что верно как раз обратное. Если бы рак передавался через гены, то заболеваемость среди усыновленных детей была бы такой же, как и среди их биологических, а не приемных родителей. В Дании, где происхождение каждого человека внимательно отслеживается, исследователи выявили биологических родителей более... Тысячи детей, усыновленных при рождении. Выводы, опубликованные в престижном медицинском журнале New England Journal of Medicine, заставляют нас изменить все представления о раке. Было установлено, что гены биологических родителей, умерших от рака в возрасте до 50 лет, никак не влияют на риск развития рака у их детей, живущих в приемных семьях. В то же время смерть от рака в возрасте до 50 лет одного из приемных родителей, которые передают по наследству привычки, но не гены, в пять раз увеличивает риск смерти от рака у усыновленных детей. Это доказывает, что образ жизни имеет непосредственное отношение к раку. Примечание. Не менее интересное исследование проводилось в Каролинском институте в Швеции, в том самом, где отбираются кандидаты на получение Нобелевской премии. Оно показало, что у генетически идентичных близнецов, все гены которых совпадают, риск развития рака не одинаков. Ученые делают вывод, и публикуют его опять-таки в New England Journal of Medicine, унаследованные генетические факторы лишь незначительно влияют на восприимчивость к большинству типов неоплазм. НБ неоплазма, означает «рак». Этот результат указывает на то, что в возникновении распространенных видов рака основную роль играет окружающая среда. Конец примечания. В сущности, все исследования проблемы рака сходятся в одном. Генетические факторы вызывают смерть от этого заболевания самое большее в 15% случаев. Иными словами, не существует никакой генетической обреченности, и мы можем научиться защищать самих себя. Но при этом... Необходимо уточнить, на сегодняшний день никаких альтернативных методов лечения рака не существует. Абсолютно неразумно пытаться лечить рак без высших достижений современной медицины, хирургии, химиотерапии, радиотерапии, иммунотерапии, к которым в скором времени прибавится и молекулярная генетика вместе с тем совершенно неразумно пренебрегать естественной способностью нашего тела защищаться от злокачественных опухолей, мы можем использовать эту естественную защиту либо для предотвращения болезни, либо для улучшения результатов лечения. На страницах этой книги я расскажу вам историю своего превращения из ученого-исследователя, ничего не знающего о естественных защитных механизмах своего тела, во врача, который в первую очередь полагается на эти естественные способности. Причиной подобной перемены послужил мой рак. В течение 15 лет я яростно защищал тайну своей болезни. Я люблю свою работу психоневролога, и я ни за что не хотел, чтобы мои пациенты чувствовали себя так, словно это они должны заботиться обо мне, а не я о них. Кроме того, как ученый, я не хотел, чтобы мое мнение и мои идеи Воспринимались другими людьми лишь как плоды моего личного опыта, а не научного подхода, которым я всегда руководствовался. А как обыкновенный человек, это знакомо всем, кто болеет раком, я мечтал лишь об одном – продолжать жить полной жизнью среди живых людей. Признаюсь, я решил заговорить не без опаски. Но я убежден в том, что важно сделать информацию, которая принесла мне несомненную пользу, доступной для тех, кто пожелает ей воспользоваться. Первая часть книги познакомит вас с новым взглядом на механизмы возникновения рака. Этот взгляд основан на фундаментальных, но все еще малоизвестных открытиях в области онкоиммунологии, в том числе на обнаружении воспалительных процессов, лежащих в основе роста опухолей, а также возможности блокирования их распространения путем предотвращения подпитки через новые кровеносные сосуды. Из этого взгляда на болезнь вытекают четыре подхода к исцелению. Каждый может осуществить их на практике и задействовать тело и разум, чтобы создать свою антираковую терапию. Эти четыре подхода заключаются в следующем. 1. Защита от неблагоприятных изменений окружающей среды, которые способствуют распространению эпидемии рака. Примечание – Рак – это эпидемия, учитывая масштаб распространения онкологических заболеваний, конец примечания. Второй. Корректировка рациона питания таким образом, чтобы сократить потребление пищи, способствующей появлению рака, и увеличить количество фитосоединений, способных активно бороться с раковыми опухолями. Третий. Исцеление психологических ран, которые подпитывают биологические механизмы, вызывающие появление рака. Четвертый. Установление таких отношений со своим телом, которые стимулируют иммунную систему и уменьшают воспалительные процессы, провоцирующие рост злокачественных опухолей. Но эта книга не учебник биологии. Встреча лицом к лицу с болезнью оставляет неизгладимый отпечаток. Я бы не смог написать эту книгу, не обращаясь к радостям и печалям открытиям и неудачам, которые сделали меня намного более живым сегодня, чем я был 15 лет назад. Надеюсь, что, рассказав о них, я помогу вам найти собственные способы и пути исцеления, необходимые для вашего жизненного странствия, и что странствие это будет прекрасно.